а он узнает, в этом сомневаться не приходилось. К тому же Эвелина и сама не собиралась скрывать этого обстоятельства от своего хозяина. Ложь плодит ложь, а она не видела ничего дурного в подобных уроках, особенно если это поможет мальчику выжить на островах. Вероятнее всего, Делиона рассердит подобная самодеятельность за спиной, но гнев мага не страшил девушку. Она не боялась его, почему-то чувствовала, что старшая гончая не причинит вреда своей тени. Да ли он, бывало, жестко поступал с ней, но Эвелина не ощущала в его присутствии того ледяного дыхания опасности, которое заставляло сердце сжиматься от ужаса и какого-то непонятного предвкушения при виде императора. Девушка еще сама не разобралась, какие именно чувства испытывала к своему хозяину, Нет, ненависти к нему Эвелина не ощущала, ну и особого уважения тоже. Наверное, если бы в ее прошлом не было Демиэна с его холодными прозрачными глазами и презрительной улыбкой, она бы вполне могла привязаться к гончей и с радостью ловить малейшие признаки благосклонности хозяина. Но обучение у императора нельзя вычеркнуть из жизни. И поэтому Эвелина относилась к Делиону с легкой ноткой равнодушия. Она просто смирилась со своим унизительным положением обычной тени, затаила на время свой характер. Эвелину вполне устраивала нынешняя жизнь. Она не ощущала себя безмолвной рабыней, понимая, что вряд ли старшая гончая отнимет истинное имя у своей тени, раз уж он не сделал этого с самого начала. Лишь браслеты покорности раздражали девушку, служа лишним напоминанием о её настоящем месте в этом доме. Любое ограничение свободы возвращало ее в тот вечер, когда предполагаемой казнью на глазах Совета Высочайших, когда Демиан заявил, что отныне и навсегда Эвелине придется распрощаться с вольной жизнью. Впрочем... Была ли она хоть когда-нибудь по-настоящему свободна? Академия достаточно быстро превратилась в тюрьму, из которой невозможно вырваться при всем желании, разве что на лазури, когда маленькая девочка и представить не могла, насколько огромный мир лежит за пределами родного крошечного архипелага. Хотя нет, даже там за ней невидимо следили подталкивая к нужному исходу событий. Девушка досадливо тряхнула головой, прогоняя нежданные печальные раздумья. Что было, то было. Надо жить настоящим, постаравшись забыть дни обучения у императора, словно кошмарный сон. Эвелина легла спать очень рано, сразу после ужина. С отбытием Делеона на сбор у нее освободилась Неожиданно много времени. И девушке, если честно, было просто скучно. Кабинетом хозяина в его отсутствие пользоваться запрещалось. Видимо, там хранились слишком серьезные книги и рукописи, чтобы позволить остальным без надзора хозяйничать в этой комнате. Де Леон перед отъездом сам запер дверь на ключ и демонстративно подергал ручку, словно убеждаясь, что никто чужой без него не пересечет порога помещения. Поэтому девушке сейчас было совершенно нечем заняться. Младшие гончие дурачились во дворе, разбившись на пары, играя в снежки.